«Чанг!» — начал он немного волнуясь. Старая чайка ласково взглянула на него. «Что, сын мой?» С годами старейший не только не ослабил, а наоборот стал еще сильнее. Он летал быстрее всех чаек в стаи и владел в совершенстве такими приемами, которые остальные еще только осваивали. «Чанг! Этот мир! Это вовсе не небеса!» При свете луны было видно, что старейший улыбнулся. «Джонатан, ты снова учишься?» — сказал он. «Да? А что ждет нас впереди? Куда мы идем? Разве нет такого места небеса?» «Нет. Джонатан, такого места нет. Небеса — это не место, не время. Небеса — это достижение совершенства». Он помолчал. «Ты, кажется, летаешь очень быстро. Я... я очень люблю скорость», — сказал Джонатан. Он был поражен и горд тем, что старейший заметил его. «Ты приблизишься к небесам, Джонатан, когда приблизишься к совершенной скорости. Это не значит... что ты должен пролететь тысячу миль в час или миллион, или научиться летать со скоростью света, потому что любая цифра — это предел, а совершенство не знает предела. Достигнуть совершенства скорости, сын мой, это значит оказаться там, не прибавив ни слова, Чанг, Исчез, и тут же появился у кромки воды в пятидесяти футах от прежнего места. Потом он снова исчез, и через тысячную долю секунды уже стоял рядом с Джонатаном. «Это просто шутка», — сказал он. Джонатан не мог прийти в себя от изумления. Он забыл, что хотел расспросить Чанга про небеса. «Как это тебе удается? Что ты чувствуешь, когда так летишь?» «Какое расстояние ты можешь пролететь?»